Глава вторая. Гюйдо. Маленькая глупая Мальва с большим саквояжем в руках сошла с корабля в Шейнаре, то и дело оглядываясь. Ей было 19, она недавно закончила колледж-интернат и теперь считала себя очень опытной, смелой и умной. Сейчас, спустя 15 лет, я понимаю, насколько безрассудной была сама мысль плыть в чужую страну без денег и знакомств за женихом, которого отправили служить в посольстве Роналевса в Ильхоне на пять лет. Лучше б я сидела дома, учила детишек иностранным языкам и вышивала себе приданное. Заодно бы накопила немного денег. Это несложно, если живешь в интернате и питаешься там же. Тратить совсем не на что. А там, глядишь, и Евгений вернулся бы. И что уж было у него в Ильхоне, осталось бы за морем». Впрочем, это я сейчас могу так хладнокровно рассуждать. А тогда я была юной и прекрасно душной девицей, уверенной, что невеста должна следовать за женихом в любые дали. Стоит признать, что Евген старательно поддерживал во мне эту мысль, в письмах уверяя, что он отчаянно страдает. И без меня, без своего цветочка просто не может быть счастлив ни единого мгновения. К тому же он очень точно описывал свое местоположение, и найти его действительно оказалось совсем нетрудно. Я думаю, он и в самом деле меня любил, и даже собирался жениться по возвращении. Я же в то время совсем свихнулась от разлуки и одиночества, это можно понять. Я была сиротой, родители умерли от холеры, когда мне было шесть. Я жила в интернате, где старательно училась и проявляла интерес и талант к иностранным языкам. Особенно хорошо мне давался Ильхонский. Именно благодаря своему эссе на этом языке я и познакомилась с Евгеном. Нас обоих награждали за победу в конкурсе. Он писал стихи, я прозу. Мне было семнадцать, ему двадцать два. Никогда еще в моей жизни я не видела так близко молодого мужчину. Никогда не разговаривала с ним. Наша первая встреча закончилась сокрушительной ссорой, разумеется, на Ильхонском. Потом он прислал мне букет цветов в качестве извинений и пригласил на прогулку. Славное было время. Неудивительно, что я очень быстро влюбилась в него по уши. Блестящий выпускник военного училища, красавец-офицер, сирота, как и я. Казалось, мы просто созданы друг для друга. А потом его отправили на пять лет в Ильхон, а я спустя полгода рванула вслед за ним. Совершенно не представляю, что я буду делать в чужой стране с незнакомыми обычаями. Я надеялась, что обычного знания языка мне будет достаточно для того, чтобы найти какую-нибудь простую работу, вроде служанки или, может быть, портнихи. Я неплохо шила, как и любая выпускница интерната. Но в душе я, конечно, мечтала работать с детьми. Все преподаватели мне говорили, что у меня талант находить общий язык даже с самыми сложными, и замкнутыми ученицами. Итак, я сошла на пристань Льхона, восторженно крутя головой, не замечая ни грязи, ни нищих, ни шустро снующих малолетних оборванцев разного цвета кожи и разреза глаз. Все здесь было для меня в новинку. Какие дома из цветного камня в два этажа с причудливо изогнутыми крышами, украшенными петухами и драконами вдоль побережья, стоящие вплотную друг к другу. Наверное, в шторм в их окна бьется солёная морская вода. Хотелось бы мне жить в одном из них, в голубом или даже в красном, пожалуй. В Ронале все дома были из серого камня, тоже высокие, с покатыми крышами, чтобы снег зимой на них не держался. И с маленькими окнами, а то и вовсе без них. Так топить было проще, да и налог на окно платить никто не хотел. Здесь, видимо, о таком налоге и не слыхивали. И правильно, на островах гораздо теплее, чем у меня на родине. Зимой тут и снег не всегда выпадает. Я перехватила поудобнее свой саквояж, старательно проговорила про себя путь в посольство Роналевса и смело отправилась в путь. Одна, без проводника, решительно думая сэкономить на транспортных расходах. Евген писал, что посольство находится всего в четверти часа быстрого шага от порта зачем было тратить деньги, которых у меня совсем было немного. На рикшу или, что еще дороже, на конный экипаж. Это для богатых. На мне были дорожные прочные ботинки, толстая юбка и теплый подбитый шерстью камзол. В конце концов, я уплывала из едва только проклюнувшейся весны, а в Эльхоне было уже практически лето. Подструился струился по моей спине, лопы волосы под шляпкой взмокли, Но я с усердием молодой лошадки, уже не разглядывая ничего вокруг, стремилась к первому моему ориентиру — портовому скверу. Евген уверял меня, что это совершенно очаровательное место, где можно посидеть на лавочке, наслаждаясь буйным цветением местной флоры и мелодично журчащими струями фонтана. Именно там я и намеревалась снять камзол, повесить его на изгиб локтя и дальше двинуться налегке. Небольшая круглая площадь действительно была прекрасна. Мраморный фонтан напевал нехитрые мелодии. Повсюду буйным цветом цвели тюльпаны, гиацинты и какие-то еще незнакомые мне цветы. Даже кусты вокруг одуряюще благоухали. Я поставила соквояж на лавочку, сняла наконец-то камзол и, с криками мимо меня пронеслась ватага босоногих ребятишек без головных уборов. Я шарахнулась в сторону больно ушиблась бедром о лавку и тихо выругалась на Роналевском. «Какая дикость! Куда смотрят городовые? Они не должны позволять оборванцам сшибать с ног честных леди!» Решительно потянулась за саквояжем и с ужасом обнаружила его отсутствие. Сперва я подумала, что он упал под лавку или улетел в кусты, задетой небрежной рукой, но... Нет, его украли. В пору было разрыдаться в отчаянии. Но я ведь не для того проделала такой длинный путь, чтобы реветь и паниковать. Тем более деньги у меня были спрятаны под рубашкой, а в саквояже были всего лишь книги, письма и смена одежды. Все равно обидно. Мне теперь не во что даже переодеться. И все же я разревелась. слезы сами хлынули из глаз. Подхватив камзол и крепко сжав его в руках, чтобы и последние не потерять, я присела на мраморный бортик фонтана, и намочила кончики пальцев холодной водой, намереваясь охладить пылающие щеки. «Ой!» — в ответ на мое движение в воде зашевелились самые настоящие золотые рыбки величиной с ладонь. Видимо, им показалось, что в чашу фонтана упали крошки хлеба или какое-то другое лакомство. Завораженная чудным зрелищем, я снова тронула воду. Слезы как-то сами собой иссякли, губы невольно искривились в улыбке. «Ну и дура ты, Мальва Дархон. Тебя только что обокрали, а ты пялишься на глупых рыбок. Еще неизвестно, у кого из вас больше мозгов». «Эй, Лея, Лея!» — раздался громовой голос за спиной. «Не кормить рыб! Не трогать!» Отчего-то голос кричал Параналевский. Я быстро оглянулась и невероятно обрадовалась, увидев городового. «Ну или кто тут был ответственный за соблюдение порядка на улице?» Мужчина в форменном черном костюме, широкие штаны и куртка, ярко-оранжевый пояс, черная лента на лбу. Был чистокровный эльхонец, смуглый, с раскосами глазами и круглым лицом. Я подскочила и затараторила на эльхонском. Достопочтенный лей! Как хорошо, что вы появились, меня только что ограбили. Банда малолетних разбойников украла мой саквояж. Они убежали вон туда. Если бы рыбки из фонтана заговорили человеческим голосом. Мужчина, наверное, был бы удивлен меньше. Он отскочил в сторону, совершенно невежливо уставился мне в лицо, разглядывая так внимательно, словно ожидал найти знакомые черты. Четно, даже при самом большом старании невозможно принять меня за Ильхонку. Кудрявые рыжие волосы, веснушки и зеленые глаза выдают во мне чужестранку. Ну и фигура тоже. Я несколько крупнее и округлее местных жительниц». «Лея разговаривает на Ильхонском?» — осторожно уточнил городовой, вероятно, надеясь, что ему померещилось. «Лея попала в беду?» «Да, да», — нетерпеливо отвечала я. «Меня обокрали. Я только сегодня приплыла в Эльхон и тут же столкнулась с форменным безобразием». Разумеется, я сказала «как-то не так», но очень похоже. И именно тогда я услышала то самое слово, которое прилипло ко мне навечно. «Гюйдо», круглоглазая. Нет, это не только про глаза, а еще про то, что чужестранцы все как один глупы, невежественны и склонны вляпываться в неприятности. Сейчас я с тем человеком согласна. Тогда я была настоящая Гюйдо.